14. -е. Философия экстремизма. В пункте 1 мы говорили о том, что если мы признаём уместность энергии как движущего принципа действия, нам останется лишь следовать физическим законам энергии. Лев может бежать только вперёд до дальнего конца поля. Тем самым Лев доказывает, что он лев. Дьотэ считает, что впадение в крайность может служить своеобразным духовным трамплином. Это мнение ясно отразилось в следующем отрывке. Хотя золотая середина мера всех вещей, в воинских свершениях нужно стремиться превзойти других. В соответствии с наставлениями о стрельбе из лука, руки должны находиться на одном уровне.